Ах, государь мой, не могу себе представить, что я несчастлив. Не более недели тому назад я был весел, в удовольствии, недостатка не чувствовал, был любим или так казалось, ибо дом мой всякий день был полон людьми, заслужившими уже знаки почести. Стол мой был всегда, как великолепное некое торжество». Но если тщеславие таликая имело удовлетворение, равно и душа наслаждалась истинным блаженством. По многих сперва бесплодных стараниях, предприятиях и неудачах, наконец, получил я в жену ту, которую желал. Взаимная наша горячность, услаждая и чувства, и душу, всё представляло нам в ясном виде – незрели мы облачного дня. Блаженство нашего достигали мы вершины, супруга моя была беременна и приближался час ее разрешения. всё сие блаженство определила судьба, да рушится одним мгновением. У меня был обед, и множество так называемых друзей, собравшись, насыщали праздный свой голод на мой счет. Один Из бывших тут, который внутренне меня не любил, начал говорить с сидевшим подли него, хотя в полголоса, но довольно громко, чтобы говоренное жене моей и многим другим слышно было. Неужели вы не знаете, что дело нашего хозяина в уголовной палате уже решено? Вам покажется мудрено, говорил сопутник мой, обращая ко мне свое слово. чтобы человек, не служащий и в положении мною описанном, мог подвергнуть себя суду уголовному. И я так думал долго. Да и тогда, когда мое дело, прошед нижние суды, и достигло до высшего. Вот в чем оно состояло. Я был в купечестве записан. Пускай капитал мой в обращении стал участником в частном откупу. неосновательность моя причиною была что я доверил лживому человеку который лично попавшись в преступление был от откупу отрешен и по свидетельству будто его книг сделался по видимому на нем большой начет он скрылся я остался в лицах и начет положено взыскать с меня я сделав выправки сколько мог Нашел, что начету на мне, или совсем бы не было, или был бы очень малый, и для того просил, чтобы сделали расчет со мною, ибо я по нем был по рукую. Но вместо того, чтобы сделать должное по моему прошению удовлетворение, велено недоимку взыскать с меня, первое, не Но к сему присовокупили и другое. В то время, как я сделался, Вот купил по рукою, и за мною никакого не было, но по обыкновению послано было запрещение на имение моё в гражданскую палату. Странная вещь запрещать продавать то, чего не существует в имении.